Пока в горах рыскали десантники, ни о каких полетах и поисках «Мамонта» нечего было и думать. Первый день военные вертолеты вернулись на ночевку в Красновишерск. На следующий день пришло сообщение, что утром на засаду в районе Кашгары вышел какой-то неизвестный с автоматом. При задержании оказал сопротивление и был убит. В перестрелке был тяжело ранен один десантник, а другой во время схватки сломал ключицу. Старики начали стаскивать доски, пустые ящики и городить себе за аэродромной оградой нечто похожее на шалаш. К обеду с Кашгары доставили раненых десантников и убитого бандита. Им оказался человек лет сорока пяти, Бородатый, почти без зубы, и, как определил врач-эксперт, глухонемой при жизни. Труп дактилоскопировали и уже вечером установили личность. Некто Филиппов, судимый 10 лет назад за распространение порнографии, освободившийся из лагерей Ивделя, но так и не доехавший до своего постоянного места жительства, где обязан был встать на учет и под административный надзор. Стрелял по совершенно неясным мотивам, скорее всего, из хулиганских побуждений, либо невероятной глупости. Если есть автомат в руках, почему бы не попробовать? Попаду, не попаду. Эксперты по оружию установили, что автомат чистый, не украден, не захвачен а изготовлен на тульском заводе как левый товар, без номеров и клейм. Десантники обложили весь район, перелезали все маломальские проезжие дороги и на пятый день выловили еще одного, правда, не вооруженного, но очень интересного с криминальной точки зрения человека, по фамилии Лабанов Александр. Четырежды судимый, Но, имеющий вид на жительство, лесной скиталец занимался химподсочкой. Специальная группа следователей военной прокуратуры, находящаяся в Красновишерске, крутила его несколько дней, но никаких улик против него не было. Лобанов опознал убитого Филиппова, да и запираться не имело смысла. Бандиты мертвые стачал запах живицы, и борода его, давно не мытая керосином, склеилась и свалялась от сосновой смолы. Сирагон рассказал, что эксплуатировал Филиппова как раба, когда тот приходил к нему в барак голодный и холодный. Работал за кормежку и чай, немного отъедался и снова куда-то убегал на несколько месяцев. Автомат Филиппов украл из какой-то машины, не нашего производства, еще в прошлом году, чтобы бить лосей. Одним словом, держать и колоть его было бесполезно. И Лобанова отпустили. Но он начал возмущаться и требовать, чтобы его отправили на вертолете назад в свой барак, что он терпит убытки, потому что его раба убили, а сам он теперь не успеет снять живицу с подсеченных сосен. В качестве компенсации он начал требовать центнер чая, и его действительно пришлось забрасывать обратно в лес вместе с десантниками. Операцию по ликвидации террористической группировки уже решили заканчивать, сойдясь на том, что обстрел вертолета произвел Филиппов, псих-одиночка, однако накануне свертывания засады секретов, поступил тревожный сигнал. Два прапорщика, а всю десантную группу составляли опытные офицеры и прапорщики спецназа, неожиданно исчезли, и в условленный срок они не вышли на связь. Они контролировали малозначащую лесовозную дорогу на пересечении ее небольшой речкой. В этот пункт срочно выслали резервную усиленную группу. Десантников спустили на специальной веревке, а вертолет остался в воздухе, баражируя над районом для оказания огневой поддержки. Через пару часов исчезнувших прапорщиков обнаружили на берегу речки. Оба были раздеты догола и пьяны до невменяемости. Вооружение, амуниция одежда Все казалось в полной сохранности. Нашедшие пропавших хотели скрыть факт пьянства товарищи. Жалко ребят, устали сидеть в лесу. Однако, когда попытались разбудить их и привести в чувство, услышали в свой адрес такое, что сразу пропала охота спасать честь мундира. Пьяниц перетащили к месту, где мог приземлиться вертолет, загрузили на борт, доставили в Красновишерск, И сдали на руки командирам. Протрезвевшие они несли полную околесицу.